Рейдлер собрался с духом, а этот парень, которого я прислал сюда, Макгайр, он не... Слушайте, — перебил его Пит, поднимаясь во весь рост с толстым ломтем кукурузного хлеба в каждой руке. — Как это у вас хватило совести прислать такого больного парнишку в ковбойский лагерь? Этому вашему доктору, который не мог распознать, что малой уже одной ногой стоит в могиле, надо бы спустить всю шкуру хорошей подпругой с медными пряжками. А уж и боевой же парень. Вы знаете, что он выкинул? Скандал, да и только. В Первый же вечер ребята решили посвятить его в ковбойский рыцарь. Харгис вытянул его разок кожаными гетрами. И как вы думаете, что сделал этот несчастный ребенок? Вскочил чертеный кадаки и вздул. Роса Харгиса. Ну да, вздул Роса Харгиса. Всыпал ему как надо. Выдал ему крепко, хорошую порцию. Рос встал и тут же поплелся искать местечко, где бы снова прилечь. Этот Макгайр отошел в сторонку. Повалился лицом в траву и стал харкать кровью. Кровохарканье. Так это и называется, передайте вашему канавалу. Восемнадцать часов по часам пролежал он так, и никто не мог сдвинуть его с места. А потом Рос Харгис, который очень любит тех, кому удалось его вздуть, взялся за дело и проклял всех докторов от Гренландии до Китайландии. Вдвоем с Джонсоном Зеленой Веткой они перетащили Макгайра в палатку и стали наперебой пичкать его сырым мясом и отпаивать виски. Но у малого, как видно, не было охоты идти на поправку. Ночью он удрал из палатки и опять зарылся в траву, а тут еще дождь моросил. — Катитесь, — говорит он им, — дайте мне спокойно помирить. Он сказал, что я обманщик и симулянт, ну и отвяжитесь от меня. Две недели провалялся он так, — продолжал повар. Словечко ни с кем не сказал, а потом...